Глава девятнадцатая. Суть вещей. Мальчик вышел из вагона и побрел к выходу из вокзала. Плана у него не было никакого. Главное, чтобы не поймали и не вернули обратно. В кармане он нащупал купюру в сто рублей и несколько монет. На выходе дежурили двое полицейских с автоматами на перевес. Они что-то обсуждали, смеялись и не выглядели особо настороженными, теми, кому сверху поступила команда искать мальчишку десяти лет с окровавленными руками. Но мальчик все равно решил дождаться толпы, вместе с которой и проскочил наружу в город. Найдя ближайшую кафешку, он закрылся в туалете, помыл руку, запачканную до локтя кровью, Вынул маленький кухонный нож, на ручке которого остались багровые следы, и выбросил в мусорную урну. Кофта тоже была запачкана, но мочить её он не решился, ведь могло так статься, что ночевать ему придётся на улице. Зимой, да в мокрой одежде, не лучшее решение. Купив в магазине булочку, мальчик пошёл гулять по Махачкале, плохо представляя себе, что делать дальше. У него тут были родственники, но он знал, что плохой человек в первую очередь станет искать его именно у них. После Дербента Махачкала казалась огромным муравейником, где каждый думает только о себе, где у каждого свои дела, и нет времени обернуться, заметить одинокого напуганного ребенка, стоящего на перекрестке уже минут десять. Но он никого не винил, ведь вокруг были и другие дети, которые шли по своим делам. Среди них в этом городе он был лишь одним из. И в этом отчасти было его преимущество. Один из лучше, чем совсем один. Особенно, когда тебя ищет плохой человек. Да и сам мальчик давно привык полагаться на себя, несмотря на возраст. Бывало так, что он сбегал из дома и ночевал в подворотнях Дербента. Дважды его приютил добрый пекарь, хотя знал, что рискует навлечь на себя не милость власть имущего. «Эй, мальчик, тебе куда?» — спросил у него мужчина, вышедший из магазинчика, недалеко от которого он стоял. «Никуда, я жду». «А кого?» «Маму», — ответил мальчик, скрывая боль от одного этого слова. «А когда она придет?» «Скоро». «Она знает, что ты тут?» «Да». «Ну, ладно». Ты не мерзнешь там? Нет. А чё танцуешь тогда? Я просто. В туалет хочешь, что ли? Хочу. Идём. Есть у меня туалет. Согреешься тоже. Мальчик вошёл в магазинчик, пристроенный к старому частному дому. Огляделся по сторонам. Оказалось, что этот мужчина делает ключи. На стенах висели сотни самых разных форм. Обычные, крючкообразные, квадратные, треугольные. Двойные металл тоже различался по цвету. "Ключи", зачем-то подсказал мужчина и сел на стул, стоящий у станка. "Заходи внутрь". Он указал в угол на дверь, откуда, как выяснилось, можно было зайти в дом. Сразу слева. Когда мальчик вернулся, он увидел станок в действии. Мужчина приложил два похожих ключа друг к другу, недовольно цокнул и выбросил один из них в мусорное ведро. Взял металлическую форму и повторил на ней карандашом форму ключа. Маленький гость завороженно наблюдал за процессом. «Сколько лет?» — спросил ключник. «Десять. О как! чё ты ростом не вышел. Моему девять, а он выше, чем ты. Или мне кажется?» «Рост ничего не значит», — буркнул мальчик. «А?» — переспросил тот. «Рост ничего не значит. Главное, чтобы был дух». Уверенно ответил мальчик, бросив в сторону мужчины дерзкий взгляд. Ха, усмехнулся тот. Тут ты прав. У моего проблем с душком вроде нет, но ты, конечно, настоящий мужик. На. Он залез в ящик, достал оттуда ужасно скучные конфеты для стариков, белую карамель со вкусом мяты, и положил перед мальчиком на рабочий стол. Тот взял, хотя есть их не собирался. Где живешь? Тут рядом? «Нет», — отрезал мальчик. Мужик посмотрел на него озадаченно, но уточнять не стал. Вернулся к работе. «Новый год скоро. Надо купить ёлку. Младшая дочка требует». «Это я не устроило. Усмехнулся он, указывая в уголок, где среди рабочего бардака на столе стояла маленькая пластиковая ёлочка сантиметров тридцать в высоту с двумя гирляндами и ватой у основания символизирующий снег. «На площади был?» — спросил он, кивнув в сторону гор. «Нет. Как раз ёлку достраивают. Уже почти закончили. Я думал, она настоящая, а оказывается железная. Ну, ствол железный, на него крепят алюминиевые кольца, а на них уже пластиковые ветки, как платье. Халтурщики!» — усмехнулся он. «Деревья срубать нехорошо», — ответил мальчик. «Они много лет растут в лесу». Могут даже триста лет. Каждый год ёлка увеличивается на десять сантиметров, может, на пятьдесят даже. А потом их находят в лесу и срубают. Откуда ты такой взрослый взялся, а? В твоём возрасте надо веселиться, а не считать размер ёлок. Хотя я такой же был. Мой папа рано умер, так что, кажется, в одиннадцать или в двенадцать я устроился на работу к обувщику. Разносил заказы по морскому району всяким русским морякам, даже иностранцам. Время было. «Мне надо идти», — перебил мальчик. «А, ну да, иди, иди». Выйдя из магазина, мальчик решил, что пойдет посмотреть на то, как собирают елку. Он не любил Новый год, он вообще не любил праздники, но был очень любознателен. Его интересовала суть вещей, даже слишком то, есть, чего они сделаны и как работают. Да, елка-штука незамысловатая, но то, как описал ее сборку ключник, мальчику показалось интересным. И поэтому он решил пойти на главную площадь Махачкалы.